Глава 19. Следующие 3 дня, по моим ощущениям, пролетели мгновенно. Помимо намеченных дел, мне пришлось уделить внимание сельскохозяйственному бизнесу и посетить северные грибешки. Благо, Лера и Вера подготовили все бумаги и утрясли наметившиеся проблемы. Мне оставалось только проверить документы и принять окончательное решение и поставить подписи, где нужно. Ну и самое главное, начистить кое-кому физиономии. Сложности возникли из-за Филимонова. Этот болван влип в неприятности. Он ввязался в какую-то мутную сделку по продаже тыкв. Как оказалось, подписал договор, не прочитав его досконально. Ну а дальше, как в анекдоте. Через три дня к нему заявились коллекторы бандитского вида, и сообщили, что его деревня вообще-то теперь принадлежит какому-то ООО Кидалова. Филимонову повезло, что он принёс мне воссальную клятву. Только благодаря этому договор не имел юридической силы. Лера и Вера узнали обо всём, когда Филимонов прискакал к ним с просьбой о помощи. И вот тут вскрылось, что он тот ещё мошенник и пройдоха. За моей спиной Филимонов проворачивал мелкие сделки, чтобы полностью присвоить прибыль себе. Из-за жадности и глупость он связался с, ну, фактически с аркетирами. Променял шёл на мыло. Прибылью со мной, конечно, не делился, но оттягивал 40% преступникам. Шикарный бизнес-план, короче. Если бы не Талера и Вера справились бы самостоятельно. Однако, узнав, что Фильмонов больше не будет выплачивать им взду, бандиты очень огорчились и прислали мордоворотов на разборки. Северные гребешки даже не испугались, их защитили подопечные крабогнома Кася, Ося и Вася. А вот южным гребешкам досталось. Деревню Филимонова здорово разнесли, даже подпалили их пшеничное поле. Лера и Вера срочно позвонили мне и попросили приехать. Когда я прибыл в Северные гребешки, Филимонов сидел в районной администрации, в небольшом домике на окраине деревни, который сделали оплотом бюрократии и официальности. В просторной квадратной комнате за столом сидела Лера, постукивая ручкой по толстой папке, и пристально смотрела на Филимонова, который вжался в кресло напротив неё. Он так сильно вспотел, что его светло-голубая футболка стала тёмно-синей на груди и животе, а о её настоящем цвете можно было догадаться только по сухим рукавам. Вера расположилась на диване справа, демонстративно перебирала и точила кинжалы и поглядывала на Филимонова. Недавно она увлекалась холодным оружием, и, видимо, у неё уже успела скопиться приличная коллекция. Филимонов подпрыгнул и задрожал, когда дверь за моей спиной захлопнулась. Здравствуйте, господин, синхронно поздоровались сёстры добрые. Доброе утро, кивнул я и перевёл взгляд на Филимонова. Дросливое ничтожество. Была ошибкой дать ему свободу. Я думал, что он слишком молодушен, чтобы учидить нечто подобное что страх перед наказанием его точно остановит от глупостей, но оказалось, что Филимонов не только трос, но и конченный тупица без инстинкта самосохранения. И что же с ним делать? Убить? Нет, это будет несоразмерное наказание. Растить? Жалко пролепетал Филимонов и с опаской покосился на Веру, которая любовалась бликами света на лезвие кинжала. Ещё больше не буду. Честность лофа. «Он чутко попутал». «Мы не в детском саду». Я помолчился и спросил у Лера. «Если вассал нарушит обязательства, вдобавок к этому и закон, я ведь могу отказаться от его служения». «Да», — ответила Лера. «Спасибо, спасибо, спасибо», — проторторил Филимон, взбиваясь на хрип. «Обещаю, я больше вас не потревожу. Вы больше не услышите о южных гребешках. Мы будем лишь травы, лишь воды». Он соскользнул с кресла, бухнулся на колени и пополз ко мне на четвереньках, выпятив губы трубочкой, собирается облабозать мне ботинки, не сдержав брезгливости и отступил. Ошибаешься, о южных гребняхках я буду слышать постоянно, поправил я. Серьёзно? Ты прочитал хотя бы один договор, который подписывал? Да, об этом было написано крупными буквами в первом же пункте. «Если ты предашься за Рена, то он имеет право вышвырнуть тебя вон и забрать все твое имущество. Так что поздравляю, Филимонов, ты остался без гроша и деревни. Я даю тебе время до вечера, чтобы ты собрал пожитки и свалил куда подальше». «Пожалуйста, пощадите!» Филимонов выпитил губы еще сильнее и целеустремленно пополз к моим ногам. «Мне пришлось оглушить его магией». Эклимавшись, Филимонов бросил бесполезные попытки расцеловать мои ботинки, шлепнулся на задницу и, вытерев испарина со лба, вдруг злобно оскалился. — Уроды! Мрази! Аристократив поганы! Думаете, что вам все можно? Ты ей малой части не сделал того, что вам позволено. Вы хоть овцу трахнуть можете, и вам ничего не будет. А я всего лишь решил немного подзаработать. — Подзаработал, поздравляю. Если я тебя ещё раз увижу, то пеняй на себе. Я повернулся к Лерей и велял: "Дай мадре с Краснодарских ночлежек для бездомных и выдели 50 рублей. На первую неделю ему хватит-то, дальше?" Я усмехнулся и взглянул на Фильмонова. Придёт со устраиваться на работу и привыкать к жизни обычного гражданина Российской империи. Я накинул на него окаменийку заклинание, которое не позволяло человеку двигаться, и выбросил его за территорию деревни. Через три минуты магия спадет, и он сможет дойти до южных гребешков. А пока пусть полежит, поразмыслит над своим поведением. С этим разобрались, вздохнул я. Что еще на повестке дня? Бандиты. Вера отложила кинжал и откинулась на спинку дивана, прикрыв глаза. Я навела справки и узнала, что это серьезные товарищи. Так просто они не сдадутся. Побоятся потерять авторитет перед коллегами. Она фыркнула. В принципе, господин, мы справимся. Кася Вася раскидает незваных гостей за 5 минут. Но старики волнуются. И половина из них с слабое сердце, а другая половина, ой, с ними всё ещё хуже. Хотят доказать, что ещё есть порох в пороховницах. Гдет Василь-то к вообще на бандитов с кулаками полез? Хорошо хоть его Кася прикрыл. А дед Василий теперь думает, что это он бандитов отпугнул, хвастается перед бабульками, оловил остарый К сожалению, я занят, так что лично решить вопрос не смогу, но у меня есть знакомый. Я достал телефон и набрал номер Миши, сына Гавроша. После смерти отца он стал во главе его преступной группировки и теперь всем там заправлял. Мы с ним, как и с Андреем, главой Ронинов, поддерживали связь. В будущем я планировал наладить подпольный сбыт кристаллов. Всё-таки продавать их в магазине Академии не особо выгодно. После третьего гудка Миша поднял трубку. Мы обменялись приветствиями, и я сразу перешел к делу. «Миш, нужна твоя помощь. Мой идиот-вассал связался с ракетирами, так они прессуют мою деревню. Ничего серьезного, им бы просто на пальцах объяснить, что к нам соваться не стоит». «Без вопросов», — моментально откликнулся Миша. «Скинь координаты, я с ребятами выйду минут через десять». «Через духовку будет быстрее, я заброшу тебе на стройки». «Угу, так даже лучше», — согласился Миша. «Жду». Он не соврал. Спустя полчаса из духовки в моём личном особняке на берегу озера вышел Миша, а за ним отряд из его подчинённых. Миша сразу же приказал своим ребятам рассредоточиться по периметру деревни, охранять и бдеть, и пошёл со мной в районную администрацию. Я настоял, чтобы Лера перевела ему деньги. Любая работа должна быть оплачена, просто так или по мелочам пользоваться хорошим отношением глупо. Как только мы вошли в администрацию, Миша выпрямился, расправил плечи и, кажется, даже втянул живот. Я проследил за его взглядом и понимающе усмехнулся. Ну да, Лера была красивой девушкой. Модемазель, позвольце поцеловать вам руку, неуклюже поклонился Миша. Пожалуйста, Лера слегка растерялась, протянула ему руку и зарделась. Если бы я знал, что Марк скрывает в своём убежище такой прекрасный бриллиант, Миша с укором на меня посмотрел. Да я бы обязательно купил цветов. Вы любите розы? Розы? Какая банальщина, холодно произнесла Вера и поднялась с диван. Миша, который её не заметил, удивлённо приподнял брови. Вера встала рядом с сестрой, сложив руки на груди, и весь её вид говорил: "Не подходи, убью". Дело да ж, если Мише действительно понравилась Лера, ему придётся сильно постараться, чтобы получить сестринское благословение. По итогу Лера всё-таки дала Мише свой номер телефона, а Вера провела профилактические разговоры за разряда: "Сделай же больно моей сестре, тебя будут находить по частям по всему Краснодару в течение 10 следующих лет". На этой замечательной ночи мы попрощались, и я отправился в Краснодар. Виктор Викторович назначил на час дня студенческое собрание. Он уже встретился с королём Едозубов, и они пришли к договорённости. В общем, Софию приняли в академию в качестве студентки. Я передал под его руководство отряд едозубов, которые ходили на монстров, выпущенных в Краснодар. Они справились с ликвидацией последствий за 2 дня. Вернувшись в академию, я поспешил в столовую. Здорово проголодался и не хотел пропускать обед. Кристина и Егор уже заняли угловой столик и о чём-то разговаривали. А София и Саша стояли у раздачи и выбирали еду. София была одета в мешковатый свитер, прятала под ним рубашку из драконьей кожи. Как бы она ни старалась сдерживаться, но на Сашу всё равно смотрела с заметным восторгом, словно провела в шахте всю жизнь и наконец нашла кусок золота. Другие парни поглядывали на Сашу с завистью. Как бы они не старались, они так и не могли привлечь внимание Софии. Подойдя, я услышал, как она спрашивает у Саши: "А чем ты любишь заниматься в свободное время?" "Читаю, занимаюсь спортом", ответил тот. "А ты?" "Сажаю деревья. В моём городе растения часто гибнут. И мне нравится думать, что я так поддерживаю природу. А какой твой любимый цвет?" "Чёрный. А твой?" "Фиолетовый. А что ты?" «Что новенького?» — вклинился я в их разговор. «Да и ничего особенного», — пожал плечами Саша. «Все сидят на чемоданах, собираются в Москву. Разговоры только об этом. А еще о том, как незаметно сбежать из гостиницы и свалить в клуб». «Ну и сплетничают о моей сестре. Как же без этого?» Свадьба старика и девятилетки никого не оставила равнодушным. Он накланялся ко мне и понизил голос. «Что там с компроматом? Нашлось что-нибудь весомое?» Я выбрал кориную котлету побольше и хмыкнул. При желании мы сможем князя Литовского закопать и сплесать на его могиле. Однако я слукавил. Уже около недели те не следили за престарелым женихом Ритар Мауновой, и благодаря этому я узнал множество его секретов. Но все не касались денежных и политических махинаций. Князь Литовский бессовестно врал, подставлял своих деловых партнёров и пьянствовал. Все этих секретов хватило бы, чтобы устроить скандал, но едва ли это станет аргументом для императора, чтобы отменить свадьбу. Мерзкие слухи о князе так и остались мерзкими слухами. Самое отвратительное он действительно прикрывал очень тщательно. Так что я возлагаю надежду на своё ораторское мастерство, ну и на давление со стороны Саши. Есть шанс, что император прислушается к сыну. Саша радостно хлопнул в ладоши. «Супер, если ты прав, уж, но такой отец не сможет закрыть глаза». Мы пошли к столику, и Саша специально замедлил шаг, чтобы немного отстать от Софии. Неловко помявшись, он прошептал. «Мне кажется, она моя безумная фанатка. Она меня заваливает вопросами и прохода не даёт. Сначала я думал, что она хочет со мной подружиться, но теперь...» Он встряхнул головой. «Если я исчезну или меня найдут обглоданным в какой-нибудь подворотне, то ты так и знай». Всё сам виноват, София. Неутрируй, ер смеялся, на мысленную заметку сделал. Надо сказать Софии, чтобы она была более сдержанной. Просто представь, как бы ты себя вёл, если бы встретил кумира. Ну вот, кто тебе нравится из знаменитостей? А одна иностранная певица, Марилия Фарейра, протянул Саша, мечтательно вздохнул, но тут же одёрнул себя и признал: "Ладно, ты прав. Я бы, наверное, ещё и визжал от счастья". Так ты правда думаешь, что я что-то типа кумира для Софи? Конечно, я хлопнул его по спине. Мы поставили подносы и сели за столик. Кристина встревоженно нахмурившись смотрела на экран смартфона. Она подняла голову и поинтересовалась: "Вы слышали о Краснодарском потрошителе?" "О ком?" переспросил Саша. "Кто-то нападает на ночлежки и убивает бездомных. Полиция сбилась с ног. Кристина повернула телефон ко мне и показала несколько фотографий. Они были заблюрены, но было понятно, что там изображены кровь и расчлененные тела. Неизвестный совершил уже шесть нападений и убил более двадцати человек. Но самое удивительное, что полиция не может сказать, кто это человек или монстр. Будьте осторожны. Я читал, что маньяки сначала тренируются на маргинальных людях, на тех, которые социально не защищены, но потом они обычно переходят на обычных граждан. Двойте, выследим его, предложил Егор. Не стоит, я покачал головой. Мы можем помешать расследованию, например, случайному уничтожению улики. Да, Марк прав, согласилась Кристина и вдруг, посмотрев мне за спину, спросила: Твой фамильяр решил стать фотографом? Что? Я обернулся. По столовой с важным видом шаствовал кробагном. В клешнях он держал магический полароид с бесконечным картриджем. И с удовольствием щёлкал всех студентов, которые просили их сфотографировать. Очень скоро к нему выстроилась целая очередь. В итоге Карабагном устроил фотосессию раздачи, но его прогнали возмущённые поварихи, чтобы не мешал. Обиженный Карабагном подошёл к нашему столику и сфотографировал нас с нескольких ракурсов. Четыре фотографии он отдал девушкам, а вот одну прикарманнил на память рассеивы похвалил коробогном нас и уставился на меня Великан хозяин друг ехать на свадьба Рита ехать я кивнул у меня была шальная мысль попросить коробогнома чтобы он опять украл Риту из императорского дворца но в таком случае ей бы пришлось скрываться несколько лет что невероятно сложно но император очень много ресурсов с такими возможностями он бы отослал дочь за 3-4 дня Отправлять же Риту к Марине в изнанку было бы жестоко. Заточить ребенка в пещере без развлечений и людей – плохая идея. Так что я решил спасти Риту, так сказать, официально. «Хорошо!» – крабогном покрутился на месте и растворился в воздухе. «Он у тебя странный!» – протянула Кристина. «Но за фотографии спасибо. Я тут неплохо получилось». Мы быстро расправились с обедом и потопали на студенческое собрание. В актовом зале повсюду висели воздушные шарики и плакаты с эмблемой университетских игр. С тихим щелчком закрылись двери, в зале потемнело, и на сцену вышел Виктор Викторович. Он встал за трибуну и произнёс торжественную речь, основной смысл которой заключался в том, что мы молодцы, потому что решили участвовать в университетских играх и отстоять честь академии. «Показать все империи, насколько наше учебное заведение крутое и классное». «Уважаемые студенты, я очень рад представить вам нашего нового преподавателя по энергообмену, Риадну Алексеевну». Все начали аплодировать, и на сцену поднялась красивая девушка с черными волосами. «Любопытно, как долго она продержится на этой должности?» Словно отвечая на мои мысли, Саша пробормотал. «Делаю ставку на три недели». А я на две, откликнулась Кристина. Месяц, проронил Егор. 4 дня, сказала София и уточнила. А на что мы делаем ставки? Я открыл рот, чтобы ответить, но внезапно сильные пальцы впились мне в плечо и потянули назад. Андрей Коновалов перегнулся через спинку кресла и прошептал мне в ухо: "Я знаю, что ты сделал Ламоносов. Я тебя раскусил".